Максим Горький. Дипломатия. Картинка с натуры. Сапожник Федька Скроботов был в унынии. Квартирный хозяин поставил ему вчера строгий ультиматум «или давай деньги, или уезжай с квартиры». Жена и мать Федьки по всему поводу с утра неистово пилили его, попрекая пьянством, ленью и всеми другими пороками, коренившимся в Федьке по их словам, со дня его рождения. Наконец они, дружно придав его анафеме, замолкли. Мать ушла куда-то, жена села к окну и стала шить, а Федька ковырял шилом старый башмак, и, чувствуя, что ему хочется есть, никак не мог решиться попросить у жены обедать. А в желудке давно уже сосала, и голодная слюна наполняла рот. Наконец он решился. «Какие я малосольные огурцы видел в лавке!» Гробовое молчание со стороны супруги. «А что, у нас нет огурцов?» Дипломатично продолжал Федька. «Ты покупал?» Сухо, не поднимая головы от работы, спросила жена. «Нет, он не покупал. Хотел купить, но не успел, ибо проиграл деньги в три листика». Однако в следующий раз он обязательно купит огурцов, и даже сразу тысячу. Он подумал это про себя, а жене доложил. — Не успел я на медне. Нужно было дротвы, вору. — Молчи уже, варвар! — укоризненно бросила ему супруга. Федька засмеялся, изобразив на лице нечто вроде удовольствия. — Какие эти самые женщины умные! Когда они разозлятся, даже удивительно, ей миролюбно скажешь «вар», а она тебе сейчас же на это слово запалит «варвар». Каждое твое слово помножит и к щеке твоей приложит. Обыкновенно от благурства Федьки его супруга поджимала животик. Но в данном случае она только плотно сжала губы и, помолчав, тоном сухими колким спросила. Как будешь с хозяином-то? Федька вздрогнул и поежился, но решил не терять присутствие духа, надеясь храбростью ускорить обед. Он многозначительно поднял кверху палец и таинственно заговорил. — Не извольте тужить, мы сумеем прожить. Мы хорошие слуги, проживем и без потуги. Пусть только на нас не рычат, як о звери, наши любимые супруги. Победа! Жена улыбнулась. — Сколько это у тебя их супруг-то? — Одна. Да и та должно быть больна. Я выпью немножко вина, она сделается пьяна и колотит меня колодками по башке. Чего делать не должна. Федька пересолил. Супруга снова нахмурилась и кратко заявила. — Убить даже тебя, болтуна, и то мало. Обед опять отодвинулся далеко куда-то. Федька угнетенно вздохнул. — Насчет хозяина ты не беспокойся, я его сегодня вечером укращу, как только в голове нужных слов наищу. — Что у тебя слова-то ползают в голове? — оппонировала супруга. — Опять неудача. — Видишь ты, ему я, этому самому хозяину, уже такую подпущу дипломатию, что он не только что денег с меня просить благодарить меня будет да вдохновенно начал врать федька а пока что собрала бы ты по поесть чего нибудь иди за щепами надо щи разогреть сверх ожидания сказала жена федька живо вскочил и бросился в сарай за щепами задняя стена сарая выходила частью в сад домохозяина а частью на соседний двор, и на нем, как раз у стены, слышался говор. Любопытный Федька прильнул к щели, желая знать, кто и о чем говорит. Говорили, стоя у забора, трое мальчиков. Один из них был сын учителя, жившего рядом. Двое других — его товарищи. Федька знал их всех. Они смотрели в сад домохозяина Федьки на яблоки, еще незрелые, но уже крупные, зарумянившиеся, отягощавшие ветки и дразнившие вкус. — Полеземте, — предлагал сын учителя товарищам, кивая головой на яблоки. Те подозрительно огляделись вокруг, не решаясь. У Федьки блеснула в голове идея. — Мальчики! — в полголоса позвал он. Мальчики шарахнулись было в сторону, но сын учителя остановил их. «Это сапожник», — успокоительно сказал он. «Это действительно я... я знаю лаз. Ах, как удобно! Ай, дайте вместе, и напорим мы этих самых яблок пуды. Идет?» Мальчики оживленно заговорили друг с другом, быстро составив что-то вроде военного совета. Нервозный сын учителя горячо убеждал товарищей в безопасности набега. А Федька слушал и трепетал от ожидания. Решили, наконец. — Вот и превосходно! Я сейчас же там буду! Действительно, через минуту он сидел за сараем верхом на заборе и, глядя, как по саду, и стени веток, двигались фигуры мальчиков, руководил их действиями, громким шепотом командуя. — Левее берите! — К молиту! — Он теперь вкусный! молит -то». Потом он спрыгнул в сад. Видя, что мальчики подобрались к молиту, подошел к ним и спросив: «Идет работа?», взял учителя сына за плечи. Тот обернулся и вопросительно посмотрел на него. Федька сделал строгое лицо. Теперь, чая, господа, у нас пойдет серьезный разговор. Вы двое бегите, а вы, Николай Николаевич, пожалуйте со мной, товарищи Николая Николаевича. Бледного, отохватившего его испуга, поняли, в чем дело, и моментально скрылись. А их товарищ попытался вырваться из рук сапожника, но понял, что ему это не удастся, и глухо прошептал. — Отпусти, Федор, я тебе завтра двадцать копеек дам. — Я еще не обедал, а вы меня уже завтраком кормите? — Нет, эта удочка плохая, а за воровство положено наказание тюрьма. Пожалуйте идти, Федька говорил громко и был строг, как Катон. Он вел своего пленника по дорожке сада и чувствовал, как дрожит его плечом, как холодеет рука. Лицо пленника было бледно, губы беззвучно шептали что-то. Он инстинктивно упирался ногами в землю. Федька подталкивал его вперед и чувствовал, что ему жалко мальчика. Ему хотелось отпустить его, но дипломатия. Ведька очень много надежд возлагал на свой план для того, чтобы не попытаться довести его до конца. Извольте идти, уговаривал он пленника очень любезно и доброжелательно. Ничего не поделаешь. Отпустить я вас не могу, а должен представить домохозяину. Вот он. Здрасте, Платон Михайлович. В то время, как вы ругаете меня разными тяжелыми словами и гоните вон из квартиры яс оберегаю ваше имущество и добро извольте видеть поймал ворос с поличным в руках имею честь передать его вам получите домохозяин сырой и толстый человек страдавший от взял пленника за подбородок поднял кверху его голову и грозно захрипел а давно уж я добирался — Вы добирались, а я подобрался. Хап! И готово. Я тоже давно слежу за ними. Мне, ваши, Платон Михалыч, добро дорого. Я, бывало, ночи не сплю, все слежу. Сад моего хозяина трогать не смей. Я вот он. И я уж услежу. — Я больше не буду. Отпустите меня, — молил пленник со слезами на глазах. Нет. — Я тебя к отцу, и пусть он тебя выпарит. — Ага, — хрипел Платон Михайлович, страшно вращая глазами. — Я готов изувечить человека ради вашего спокоя. И вот, извольте видеть, поймал, — убедительно говорил Федька, вертясь ужом вокруг массивной фигуры своего хозяина. — Спасибо. Ты и впредь. Смотри. — Всегда согласен, — с готовностью восклицал дипломат. «Хотя ты тоже, ворище!» Федька выразительно пожал плечами и сказал, «Ах, зачем опять такие тяжелые слова?» Их пленник горько плакал, ожидая решения своей участи. Он уже не просил отпустить его и не пытался осветить предательскую роль Федьки в этом деле. «Я, кажется, вот, показываю вам себя при всем солнышке!» — Зачем бы это мне гоняться за грабителями вашего сада? Иной бы на моем месте после вчерашнего вашего разговора еще сам же подучил. Идите, ребята, охолощивайте сад. Тут Федька кинул косой взгляд в сторону своего пленника и, убедившись, что тот совершенно не в состоянии понимать что-либо, свободно вздохнул. Было жарко и душно. Жирного лица Платона Михайловича обильно тек пот, и ему надоело все это. Он даже зевнул от истомы. Федька драматично замолчал, ожидая дальнейшего. — Вот что, — сказал ему домохозяин, свирепо отдуваясь. — Отведи ты этого воришку к отцу. — Знаешь? — Знаю, — кивнул головой Федька. — И расскажи ей там все. — Понял. Это я в момент. «Извольте путешествовать за мной, молодой злодей!» Когда Федька вышел со своим спутником за ворота, он дернул молодого злодея за рукав, подмигнул ему и расхохотался. «Идите вы, Коля, теперь, куда вам хочется!» «Настрахались? Ничего не поделаешь! Дипломатия! Вот чем гвоздь! Ну, идите!» Коля не верил своему предателю. Он посмотрел на него заплаканными глазами и снова понурил голову. «Идите, говорю — говорю!» Убедительно протянул Федька и даже толкнул его в плечо. Тогда медленными шагами мальчик, оглядываясь на сапожника, пошел по панели. Федька, улыбаясь, смотрел ему вслед. Вдруг мальчик быстро наклонился, выпрямился. Замахнул рукой, и мимо головы Федьки со свистом пролетел камень. Федька дрогнул и сделал движение вперед. Но мальчик уже был далеко. — Злой. Обиделся. — вслух сказал Федька и пошел на свой двор. — Ну что? — спросил его домохозяин. — Отвел. И все как следует. Сейчас его ухватили за вихры и повели пороть. Убежденно врал Федька. «Так и надо», — сказал домохозяин. «А то как же, непременно пороть. А, кстати, Платон Михайлович, как вы решили с чемоданчиком-то?» «Дорого просишь». «Нет, но ежели желаете, полтора рубля. И за честь это за квартиру. А остальные два с полтиной. будьте столь великодушны, подождите». Приставлю я в скорости одному приказчику головки и получите все до копеечки. Желаете? — Ну, — буркнул домохозяин, — черт с тобой. Стеснения мне и угрозы выгоном вон из квартиры не будет? — Превеликолепно. Ведь я, ежели говорить по совести, какой квартирант вам, редкость, тих и оберегая ваше добро, не смыкая глаз, могу сказать, ей-богу. Хоть бы вот теперь. Сколько я время потерял, ловя воров в саду и прочее такое. Ну отстань уж, за это спасибо. А все-таки деньги за квартиру надо платить в срок. Да, господи, ежели бы я... Но домовладелец, грузно покачиваясь, уже шел в сад. Федька, улыбаясь вслед ему, подмигивал жене, смотревшей на него из окошка и тоже улыбавшейся. Через полчаса Федька сидел за столом и, жадно глотая вчерашние щи, оживленно и пылко говорил. «Ум! Почтенная наша мамаша и дорогая супруга!» «Умс! Вот что есть главное в жизни! Дипломатию надо уметь делать с людьми! Человек на тебя соглобли лезет, а ты его норови дипломатией путать!» Ведь вот сегодня утром какая была моя жизнь. Хозяин меня съесть готов, супруга меня кусает, маменька жует. Оставалось мне повеситься или сбежать. Полчаса действия моего ума, и все стали очень даже ласковы. Каковоз? А ты ешь, ешь! — поощряла его мать. — Я могу и есть, и говорить. И даже мне это выгоднее. Я говорю... Вы меня слушаете и не видите, что я давно уже с говядиной черпаю, а вы все еще пустые щибу сдыряете. И все трое за столом разразились веселым хохотом.